«Тебе не надо будет ничего говорить, только быть со мной, твое лицо, Гуго!» «Иди сюда, открой! Ты не можешь уйти!» Скрип дверной ручки на мгновение заглушил голос женщины. Каждый раз, как ручка дергалась, в потоке ее молящих слов возникали короткие паузы. «Я прошу не ради себя, Гуго! Забудь все, что я говорила и делала! Я была в отчаянии! Иди сюда!» Ради них! Они тебя ждут! Ты наш агнец!» Дверная ручка дернулась еще раз. «Что вам здесь нужно?» — спросила она. «Мне нужен мой сын». «Гуго, ваш сын?» «Да. Открой, Гуго». Впервые он не сказал мне «пожалуйста», — подумал Гуго, поворачивая ключ в замочной скважине и открывая дверь. — Пошли, сынок, нам пора. — Да, отец, я иду. — У тебя больше нет вещей? — Нет. — Пошли. Гого взял свой чемодан. Он был рад, что спина отца заслонила лицо женщины. Спускаясь по служебной лестнице, мальчик все еще слышал плач овечьи жрицы. — Да не плачьте же, дети, — сказал старик. — Она вернется снова. — И будет жить с нами. Она была очень огорчена, если бы узнала, что мы так и не выпили вино. А его рана не смертельна. Надеюсь, на его лице так и останется выражение громадного изумления. Все люди этого сорта считают себя бессмертными. Один не очень громкий сухой звук может сотворить чудо. А теперь, девушки, займитесь, пожалуйста, подарками и цветами. Леоноре я поручаю цветы, Рут — поздравительные адреса, а Марианне — подарки. Порядок — это полжизни. Неизвестно только, из чего состоит ее вторая половина. Ничего не поделаешь, дети, я не в силах грустить. Сегодня большой день. Он вернул мне жену и подарил сына. Можно мне так вас назвать, Шрелла? Ведь вы брат Эдит. И, и нового внука я тоже получил. Не правда ли, Гуго? Я все еще не могу решиться назвать тебя внуком. Ты сын моего сына, и все же мне ты не внук. Какой-то внутренний голос, не знаю какой, запрещает мне называть тебя внуком. Садитесь. Пусть девушки сделают нам бутерброды. Все корзины с едой можно... Опустошить дети. Только смотрите, не разбросайте снова пачки, которые так аккуратно сложила Леонора. Лучше всего будет, если каждый из вас выберет себе одну какую-нибудь пачку и сядет на нее. Вы, Шарелла, возьмите себе пачку с литерой А. Она самая высокая. А тебе, Роберт, разреши предложить пачку... «За 1910 год. Она вторая по высоте. Йозеф пусть сам найдет себе что-нибудь подходящее. Как ты смотришь на 1921 год? Ну вот, хорошо. А теперь садитесь. Прежде всего давайте выпьем за господина М. За то, чтобы выражение изумления никогда не сходило с его лица». Второй глоток мы пьем за мою жену. Пусть бог ее благословит. Посмотрите, пожалуйста, Шрелла, кто там стучится в дверь? Вы говорите, что некто господин Грец хочет засвидетельствовать мне свое почтение? Надеюсь, он не взвалил себе на спину кабана? Нет, слава богу. Тогда скажите ему, пожалуйста, дорогой Шрелла, что я его не приму. «А ты как считаешь, Роберт? Разве сейчас подходящее время разговаривать с неким господином Гретцем? Нет? Правда? Спасибо вам, Шрелла. Сейчас как раз подходящее время порвать ненужные отношения с людьми. Два слова могут стоить человеку жизни. «Стыд и позор», — говорила старая фрау грец Одно движение руки может стоить человеку жизни так же, как и одно неправильно понятое движение глаз. «Да, Гуго, пожалуйста, налей всем вина».